Хит Эдвард 1916 2005 год лидер консервативной партии в 1974 годах премьер-министр Великобритании Каллеген Джеймс 1912 2005 год премьер-министр Великобритании в 1976 79 годах лидер л и б о р и с т с к о й партии. Я и представить себе не м о г ч ты задумался о революции. Брю я ему о т х л е б ы в а из стакана виски. Думал, ты всегда был правоверным капиталистом. Я просто хотел перемен. Пожимает плечами Энди. Казалось, именно это и нужно стране. А на самом-то деле не имело никакого значения. Откуда подует свежий ветер? Я никогда особо не распространялся на этот счет, потому что не хотел закрывать для себя какие возможности. Я уже решил. то пойду в армию, а потому мне не хотелось, чтобы в моем личном деле было написано, что я поддерживал л е в а ц с к и е группы. Но мне еще раньше приходило в голову, что случись какое-нибудь, ну, там не знаю, в о о р у ж е н н о е восстание, всеобщий бунт. Он весело смеется. Я помню времена, когда это не казалось таким уж невероятным. И я думал, что случись что-нибудь такое в этом роде, быть они правы. А государства нет, то не будет никакого вреда, если и в армии в это время будут люди вроде меня, сочувствующие всяким таким движениям. Он трясет головой, не отрывая глаз от огня, хотя сейчас все это, видимо, звучит очень глупо, правда? И с п р а ш и в а е меня, пожимая плечами: Ты разговариваешь с человеком, который считал, что лучший способ изменить мир к лучшему — это заняться журналистикой? То не делает мне честь как мыслителю и стратегу, но уж тут ничего не поделаешь. В этой и д е е нет ничего плохого, говорит Энди. Но если ты сегодня разочарован, то причина частично в том, о чем я говорю. В радикализме Тэчер, т который поначалу казался таким оригинальным, всем нам засветила перспектива, ведущая через с к у д н ы у р е з а н н о й адекватно возможностям существования. Нам представлялся случай последовать конкретному решительному плану, проводимому ж и з н ь человеком, который не собирался останавливаться на полпути. Отказаться от всего неэффективно. г о Не бояться жестких решений. Не бояться увольнять ставших лишними. Отказаться от всего худшего, что было у п а т е р н а л и с т с к о г о государства. в е я л о свежим воздухом. Это был крестовый поход, в котором все могли принять участие. Если у тебя хватало для этого денег, или ты принимал решение стать Сукиным сыном похрещим твоей дружки, Энди трясет головой. Ты всегда слишком уж ненавидел Тори, а потом не мог разобраться во всем этом б е с п р и с т р а с т н н о Но дело вовсе не в том, кто был прав, еще меньшей степени кто был бы и прав. Чувство людей вот что имеет значение, потому что именно из них-то и возникли идеалы эпохи. Консенсус вел в тупик. Осторожность б е с п л о д и ю Отсюда идея встряхни систему, прими радикальные решения в масштабе страны. Ведь в бизнесе такие решения принимаются, с д е л а е т хотя бы раз в истории, если хочешь добиться. Выбери путь роста. Монетаристский шейлинг. Монетаризм, возникший в 1950-е годы, неоконсервативная макроэкономическая теория, которая абсолютизирует свободный рынок. И сводит роль государства в экономике к контролю над денежным обращением. Он вздыхает, снова достает портсигар и протягивает мне. Я беру самокрутку. И я был одним из тех, кто выбрал, сказал он, прикуривая косяк от жигалки Зипу. Я был верным бойцом в крестовом походе детей за возвращение. потерянной цитадели британской экономической мощи. Он разгадывает пламя, а я курю. Хотя, конечно, я уже и перед э т и м унес свою лепту. Был одним из н а ш и х парней, участником экспедиционного корпуса, частью сил специального назначения, которые вернули Мэги ее упавшей была популярность. Я не знаю, что сказать, исследуя обретенные с возрастом линии поведения, не говорю ничего. Ну, вот мы приехали, говорит Энди, наклоняясь вперед и хлопая ладонями по коленям. Потом я толкаю его под локоть, берет у меня смокрутку. Спасибо. Он затягивается. Вот, говорю, мы и приехали, проведя свой эксперимент. Была одна партия, одна. ведущая идея, один последовательно проведенный план, один сильный лидер и е г с е р ы е тень. И все это закончилось громким пуком. Промышленные базы п о д т о ч е н о до самого основания, до самой кости, аж костный мозг вытекает. ПРЕЖНЯЯ, смутно социалистическая, н е э ф ф е к т и в н т ь заменена о г о л т е л о капиталистической. Власть централизована, коррупция узаконена. Выросло поколение, которое, если что и будет уметь, так это открывать машины и вешалками для пальто, а з н а н и я их ограничится списком и р а с т в о р и т е л е й от которых л у ч ш е все торчать, надев полиэтиленовый мешок на голову перед тем, как начнешь блевать или в ы р у б и ш ь с я Он глубоко затягивает, с я прежде чем передать самокрутку мне. Да, соглашаюсь я, беря косяк. Но ты в этом вроде не виноват. Ты свою лепту внес, но в свекни. Да в свое время это казалось неплохой идеей. Понимаешь, с т а р и к Я вовсе не считал, что кто-то из вас должен ехать туда. Но н е д у м а ю что я смог бы на Фолклендс сделать то, что сделали вы. Я о чем. Если бы и была какая-нибудь война, на которой, по моему разумению, стоило воевать, если меня призывали и что-то такое, то я ведь трус, я физически не г о ж у с ь А ты был годин, ты сделал это, ну его в задницу. Кто там прав, кто виноват? Если уж ты там оказался под огнем, твоих дружков убивают у тебя на глазах, ты должен ведь драться. Ты т о слава богу, дрался. А за себя я не уверен. Так значит, говорит он, глядя на меня, ты считаешь, что я настоящий мужчина, потому что я научился убивать? И м а т ь ё убивал? Нет, я только хочу сказать, ну да, говорит он, опять глядя в сторону. Много от этого было прок с таким говнюком капитаном, как у нас, а у него даже духу не хватило это признать. п о с л а л хороших ребят под пули, чтобы доказать, какой он храброе говно. И они б е р е т полено из сушилки, к л а д е т в огонь, сначала ударив м по другим горящим, от чего не сыплют искры. Да, говорю я, и все же ты ошибаешься, говорит он, вставая с своего места и направляясь в угол комнаты, какой-то полуоткрытой ставни за которой глубокий странноватый шкаф кубической формы, кухонный лифт. Он тянет на себя верх металлической ставни и одновременно нижний уходит внутрь. Он по одному вытаскивает оттуда поленья, складывает их себе на руку и тащит к о ч г у Мы все несем ответственность, Камерон. От этого никуда не деться. Ну, ты уж тип того, Голд, наехал как мама. Говорю, я стараюсь привести в с е в шутку, но сказанное даже мне самому кажется глупым.